Глава шестая Пьер в последнее время редко виделся с женою с глазу на глаз. И в Петербурге, и в Москве дом их постоянно бывал полон гостями. В следующую ночь после дуэли он, как и часто делал, не пошел в спальню, а остался в своем огромном отцовском кабинете, том самом, в котором умер старый граф Безухов. Как не мучительно была вся внутренняя работа, прошедшая бессонные ночи, теперь началась еще мучительнейшая. Он прилег на диван и хотел заснуть для того, чтобы забыть все, что было с ним, но он не мог этого сделать. Такая буря чувств, мыслей, воспоминаний вдруг поднялась в его душе, что он не только не мог спать, но не мог сидеть на месте и должен был вскочить с дивана и быстрыми шагами ходить по комнате. То ему представлялась она в первое время после женитьбы, с открытыми плечами и усталым страстным взглядом, и тотчас же рядом с нею представлялось красивое, наглое и твердо насмешливое лицо Долохова, каким оно было на обеде, и то же лицо Долохова, бледное, дрожащее и страдающее, каким оно было, когда он повернулся и упал на снег. «Что ж было?» – спрашивал он сам себя. «Я убил любовника». «Да, убил любовника своей жены». «Да, это было». — Отчего? — Как я дошел до этого? — От того, что ты женился на ней, — отвечал внутренний голос. — Но в чем же я виноват? — спрашивал он. — В том, что ты женился, не любя ее, в том, что ты обманул и себя, и ее. И ему живо представилась та минута после ужина, У князя Василия, когда он сказал эти не выходившие из него слова, Живузе, я вас люблю. Все от этого. Я и тогда чувствовал, думал он, я чувствовал тогда, что это было не то, что я не имел на это права. Так и вышло. Он вспомнил медовый месяц и покраснел при этом воспоминании. Особенно живо, оскорбительно и постыдно было для него воспоминание о том, как однажды, вскоре после своей женитьбы, он в двенадцатом часу дня в шелковом халате пришел из спальни в кабинет, И в кабинете застал главного управляющего, который почтительно поклонился, поглядел на лицо Пьера, на его халат и слегка улыбнулся, как бы выражая этой улыбкой почтительное сочувствие счастью своего принципала. — А сколько раз я гордился ею? — думал он. Гордился ее величавой красотой, ее светским тактом, гордился тем своим домом, в котором она принимала весь Петербург, гордился ее неприступностью и красотой. Так вот, чем я гордился. Я тогда думал, что не понимаю ее». Как часто, вдумываясь в ее характер, я говорил себе, что я виноват, что не понимаю ее, не понимаю этого всегдашнего спокойствия, удовлетворенности и отсутствия всяких пристрастий и желаний. А вся разгадка была в том страшном слове, что она развратная женщина. Сказал себе это страшное слово. И все стало ясно. Анатоль ездил к ней занимать у нее денег и целовал ее в голые плечи. Она не давала ему денег, но позволяла целовать себя. Отец, шутя, возбуждал ее ревность. Она с спокойной улыбкой говорила, что она не так глупа, чтобы быть ревнивой. «Пусть делает, что хочет», — говорила она про меня. Я спросил у нее однажды, не чувствует ли она признаков беременности. Она засмеялась презрительно и сказала, что не дура, чтобы желать иметь детей, и что от меня детей у нее не будет. Потом он вспомнил ясность и грубость мыслей и вульгарность выражений, свойственных ей, несмотря на ее воспитание в высшем аристократическом кругу. «Я не какая-нибудь дура?» «Поди сам попробуй». «Алле-ву промене?» «Убирайся», — говорила она. Часто глядя на ее успех в глазах старых и молодых мужчин и женщин, Пьер не мог понять, от отчего он не любил ее. «Да я никогда не любил ее», — говорил себе Пьер. Я знал, что она развратная женщина, — повторял он сам себе, — но не смел признаться в этом. И теперь Долохов. Вот он сидит на снегу и насильно улыбается, и умирает, может быть, притворным каким-то молодечеством, отвечая на мое раскаяние. — Пьер... Был один из тех людей, которые, несмотря на свою внешнюю так называемую слабость характера, не ищут поверенного для своего горя. Он перерабатывал один в себе свое горе. «Она во всем, во всем она одна виновата», — говорил он сам себе. «Но что же из этого?» «Зачем я себя связал с нею? Зачем я ей сказал это же вузем», который был ложь, и еще хуже, чем ложь?» Говорил он сам себе. «Я виноват и должен нести». Но что?» «Позор имени, несчастье жизни. э все вздор», — подумал он. И позор имени, и честь. Все условно, все независимо от меня. Людовика XVI казнили за то, что они говорили, что он был бесчественный преступник. Пришло Пьеру в голову. И они были правы с своей точки зрения, так же, как правы и те, которые за него умирали мученической смертью и причисляли его к лику святых. Потом Робеспьера казнили за то, что он был деспот. «Кто прав, кто виноват? Никто. а жив и живи. Завтра умрешь, как мог я, умереть час тому назад». И стоит ли того мучиться, когда жить остается одну секунду в сравнении с вечностью? Но в ту минуту, как он считал себя успокоенным такого рода рассуждениями, ему вдруг представлялась она, и в те минуты, когда он сильнее всего выказывал ей свою неискреннюю любовь, и он чувствовал прилив крови к сердцу, и должен был опять вставать, двигаться и ломать, и рвать попадающиеся ему под руку вещи. «Зачем?» — я сказал ей же узем? Все повторял он сам себе. И, повторив десятый раз этот вопрос, ему пришло в голову Мальерова. «И зачем черт дернул меня ввязаться в это дело?» И он засмеялся сам над собою. Ночью он позвал Камердинера и велел укладываться, чтоб ехать в Петербург. Он не мог оставаться с ней под одной кровлей. Он не мог представить себе, как бы он стал теперь говорить с ней. Он решил, что завтра он уедет и оставит ей письмо, в котором объявит ей свое намерение навсегда разлучиться с неем. Утром, когда камердинер, внося кофе, вошел в кабинет, Пьер лежал на атаманке и с раскрытой книгой в руке спал. Он очнулся и долго испуганно оглядывался, не в силах понять, где он находится. «Графиня, — приказали спросить, — дома ли ваше сиятельство? — спросил камердинер. Но не успел еще Пьер решиться на ответ, который он сделает, как сама графиня». в белом атласном халате, шитом серебром, и в простых волосах. Две огромные косы Деодем огибали два раза ее прелестную голову. Вошла в комнату спокойно и величественно, только на мраморном, несколько выпуклом лбе ее была морщинка гнева. Она своим все выдерживающим спокойствием не стала говорить при камердинере. Она знала о дуэли и пришла говорить о ней. Она дождалась, пока Камердинер уставил кофе и вышел. Пьер робко через очки посмотрел на нее. И как заяц, окруженный собаками, прижимая уши, продолжает лежать в виду своих врагов, так и он попробовал продолжать читать. Но чувствовал, что это бессмысленно и невозможно. И опять робко взглянул на нее. Она не села. и с презрительной улыбкой смотрела на него, ожидая, пока выйдет Камердинер. — Это еще что? Что вы наделали, я вас спрашиваю? — сказала она строго. — Я... что? — я... — сказал Пьер. — Вот храбрец отыскался. — Ну, отвечайте, что это за дуэль? — Что вы хотели этим доказать? Что я вас спрашиваю?» Пьер тяжело повернулся на диване, открыл рот, но не мог ответить. «Коли вы не отвечаете, то я вам скажу», — продолжала Элен. «Вы верите всему, что вам скажут». «Вам сказали», — Элен засмеялась, — «что Долоков мой любовник». Сказала она по-французски, с своей грубой точностью речи, выговаривая слово «любовник», как и всякое другое слово. И вы поверили? Но что же вы этим доказали? Что вы доказали этой дуэлью? То, что вы дурак? «Que vous êtes en ce... Так это все знали. К чему это поведет? К тому, чтобы я сделалась посмешищем всей Москвы? — К тому, чтобы всякий сказал, что вы в пьяном виде, не помня себя, вызвали на дуэль человека, которого вы без основания ревнуете? Элен все более и более возвышала голос и одушевлялась. — Который лучше вас во всех отношениях! — мычал Пьер, морща не глядя на нее и не шевелясь ни одним членом. — И почему вы могли поверить, что он мой любовник? Почему? потому что я люблю его общество. Ежели бы вы были умнее и приятнее, то я бы предпочитала ваши. — Не говорите со мной, умоляю, — хрипло прошептал Пьер. — Отчего мне не говорить? Я могу говорить и смело скажу, что редкая та жена, которая с таким мужем, как вы, не взяла бы себе любом любовников. — А я этого не сделал, — сказала она. Пьер хотел что-то сказать, взглянул на нее странными глазами, которых выражение она не поняла, и опять лег. Он физически страдал в эту минуту, грудь его стесняла, и он не мог дышать. Он знал, что ему надо что-то сделать, чтобы прекратить это страдание, но то, что он хотел сделать, было слишком страшно. «Нам лучше расстаться», — проговорил он прерывисто. «Расстаться?» Извольте, только если вы дадите мне состояние, сказала Елен, расстаться, вот чем испугали. Пьер вскочил с дивана и, шатаясь, бросился к ней. Я тебя убью! Закричал он и, схватив со стола мраморную доску с неизвестной еще ему силой, сделал шаг к ней и замахнулся на нее. Лицо Элен сделалось страшно. Она взвизгнула и отскочила от него. Порода отца сказалась в нем. Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства. Он бросил доску, разбил ее и с раскрытыми руками, подступая к Элен, закричал «Вон!» Таким страшным голосом, что во всем доме с ужасом услыхали этот крик. «Бог знает, что бы сделал Пьер в эту минуту!» ежели бы Элен не выбежала из комнаты. Через неделю Пьер выдал же недоверенность на управление всеми великорусскими имениями, что составляло большую половину его состояния, и один уехал в Петербург.